«Миссис Фрэнкс. Старая подруга». Двенадцать часов, одна минута. Луиза Фрэнкс жила по соседству с Элнер, когда та ещё держала ферму, и они часто ходили друг к другу в гости, потчивали друг друга с стряпнёй по рецептам соседки Дороти. После смерти Уилла Шимфизла и до переезда Элнер в город они виделись почти каждый день. Луиза до сих пор держала ферму в десять акров и всё то утро хлопотала по хозяйству. Около полудня она забежала в магазинчик на бензоколонке за зефиром для своей дочки Полли, который полагался пакетик в неделю. Заодно прихватила 6 банок диетической колы и бутылку моющего средства. Выбивая чек, продавец спросил, «Слушали утром Бада и Джея, миссис Фрэнкс?» «Пропустила, а что?» «Сказали, миссис Шимфизл умерла». «Как?» Луиза была потрясена, ведь только вчера говорила с Элнер по телефону о предстоящей Пасхе. бац сказал, она умерла сегодня утром в больнице в Канзас-Сити. Вы ведь её хорошо знали?» Луиза бросила в пот, голова пошла кругом. «Да», — выдохнула она. Продавец, увидев её искажённое лицо, извинился. «Простите, я думал, вы уже слышали». «Нет, я не знала», — Луиза повернулась и вышла. Продавец крикнул вслед. «Покупки забыли!» и буркнул поднос. Значит, не особые нужны. Со стоянки Луиза выехала, как в тумане, и миновав всего квартала, остановилась. Сидя в машине, она вспомнила, как продавец спросил её похыде равнодушно: "Вы ведь хорошо её знали?" "Хорошо знала". Сказать, такого друга, как она, у меня больше не было, всё равно что ничего не сказать. Никто не знает. Да и не может знать. как много сделала элмер для Луизы и ее дочери. Мысли Луизы обратились к Полли. Как ей объяснить, что миссис Шимфизл умерла? Полли любит миссис Шимфизл. Кроме нее она больше ни с кем не соглашается ночевать, плачет и зовет маму. Каждый год Луиза наряжала Полли в новое платье и везла в город к миссис Шимфизл искать пасхальные яйца. Пасха — любимый праздник Полли, не считая Рождества, когда она фотографируется с Санта-Клаусом, Полли любит играть с детьми. И сколько бы яиц не нашла она во дворе у Элнер, та всегда устраивает настоящую овацию и вручает именно ей самый главный приз. Однажды Полли получила в подарок ковбойский ремень, отделанный серебром и камушками, а в придачу два пистолета с пистонами. С ними она любит играть по сей день. Бедняжка Полли. Ей уже 42 года, но у нее тяжелая умственная отсталость и мышление шестилетнего ребенка. Ей никогда не понять, куда делась миссис Шимфезл, почему ее больше нет рядом. «Не стану ей пока говорить», — решила Луиза. «Просто дам ей пакет зефира, и пусть она порадуется еще немного». На полпути к дому Луиза поняла, что забыла на прилавке покупки. Пришлось возвращаться. Ей все не верилось, что Элмер Шимфезл умерла. Элмер — чистая и светлая душа. умерла. «Где-то она сейчас», — размышляла миссис Фрэнкс. Луиза не сомневалась, что если есть на свете рай, то Элмер наверняка там.